23 марта 1961 года. В Москве в лаборатории секретного НИИ-7 ВВС СССР член первого отряда советских космонавтов Валентин Бондаренко проходит стандартное испытание в Сурда-Баракамере. В завершении тренировки космонавту разрешают снять с себя медицинские датчики. Давление в камере понижено, но это компенсируется высоким содержанием кислорода. Раскрасневшуюся кожу Бондаренко протирает ватой со спиртом и бросает ее в мусорную корзину. Но она попадает на спираль электроплитки. В перенасыщенной кислородом атмосфере мгновенно возникает пожар. У дежурного врача не получается сразу открыть герметическую дверь. Когда это удается, выясняется. На Бондаренко полностью сгорел шерстяной тренировочный костюм. Испытатель был еще жив и все время повторял Никого не вините, я сам виноват. Имя Валентина Бондаренко стало одним из многих среди тех, кто, выбрав дорогу к звездам, так и не достиг заветной орбиты. В календаре космонавтики есть даже черный сезон – зима. Три самые страшные трагедии случились в это время в разные годы. 27 января 1967 года три члена первой группы астронавтов НАСА погибли во время наземных испытаний капсулы «Аполлон». Они сгорели заживо, когда огонь, вспыхнувший от электрической искры в чистом кислороде при высоком давлении, охватил герметичную кабину. 28 января 1986 года на 73-й секунде полета шаттл-челленджер внезапно превратился в огненный шар, ставший могилой для семи членов экипажа. 1 февраля 2003 года космический челнок Колумбии при входе в земную атмосферу буквально развалился на части, забрав жизни еще семи астронавтов. 27 сентября 1983 года. За 90 секунд до старта Владимира Титова и Геннадия Стрекалова не закрылся клапан в топливопроводе. Это вызвало пожар в нижней части ракеты-носителя. Был лишь один шанс на спасение. Если два космонавта нажмут кнопки катапультирования одновременно. Этого требовала система безопасности. Тогда космонавты остались живы. На восстановление стартовой площадки после пожара ушло два года непостижимо. Но даже после тех драматических испытаний Владимир Титов и Геннадий Стрекалов продолжили летать.